Глава восемнадцатая. Перегруппировка сил. Они вывалились прямо из затянутой дымом, и исполосованной трассерами и вспышками взрывов ночи. Все произошло так неожиданно, что стоящая в дозоре БМП-2 рассыпала по броне боевых машин поддержки танков искры рикошетов 30 снарядов. — Вы что, охренели? — выматерил с аппарацией гвардия-полковник Демин. — Прекратить огонь немедленно! Я Медведь-один! Звериный рык командира и его позывной, который знали здесь все, и друзья, и враги, подействовали прекрасно. Бронетехника проскрежетала траками мимо рубежей обороны и постов охранения. Солдаты с удивлением смотрели на вышедших из зада бронированных монстров. Блоки динамической защиты на многих машинах были сорваны, а родная броня чернела подпаленными от попаданий снарядов и реактивных гранат. Толстый слой пыли и грязи покрывал машины гвардии полковника Демина. На бронированных корпусах вмятины. Камуфляжная краска слезла. Орудийные и пулеметные стволы, закопчены или наоборот, сверкали в лучах прожекторов голым металлом. Краска на них обгорела от длительной стрельбы. Некоторые машины шли на буксирах. Но они вернулись к своим. Прошли через этот ад. Один за другим заглушались двигатели. Бронированные монстры тоже требовали отдыха. На головной бмпд 2 к открылся люк, но танкисты все не торопились вылезать из надежного бронированного нутра машины. Олег Демин откинулся на спинку командирского кресла и с наслаждением вдохнул чистый, без примесей порохового дыма и тротиловой гари воздух. Тишина. «Ну что, братья-славяне, приехали?» «Так точно, товарищ командир». Они наконец-то выбрались из люков, прогромыхали ботинками по броне и спрыгнули на землю. Остальные танкисты, курившие возле своих машин, подтянулись, увидев командира. — Больно, гвардейцы! — махнул Олег Демин. — Отдыхайте. А к рядам боевых машин поддержки танков уже подъезжали транспортно-заряжающие машины. На бронированном гусеничном шасси по виду от той же 72-ки были в два ряда установлены ложементы с 12-ю транспортно-пусковыми контейнерами «Атака ТМ-2». Идея была позаимствована у войск противовоздушной обороны, ведь в зенитно-ракетном комплексе «Бук-М2Е» наряду с огневыми установками были и транспортно-заряжающие. Они прямо на поле боя за минимальное время пополняли боезапас зенитных управляемых ракет на огневых установках да и сами в крайнем случае могли запускать ракеты по целям. Доказавшие в боях свою высокую эффективность, боевые машины поддержки танков отчаянно нуждались в пополнении боекомплекта управляемых ракет «Атака ТМ-2». В этом сам Демин убедился во время памятного боя с «Огненным драконом» и «Ену Йонгом». А ведь будь у них больше тяжелых управляемых ракет, не сдобровать бы драконом. Но навешать их больше установленного количества нельзя. Машина утратит свою боевую эффективность и маневренность, а избыток ракет станет более уязвим для поражения их из пушек и пулеметов. Зато можно ускорить сам процесс перезарядки, что очень важно, особенно на поле боя. Теперь ТЗМ появилась и у боевых машин поддержки танков. При случае она могла использоваться как противотанковая ракетная самоходка, например, «Хризантема». Но главной ее задачей была перезарядка на поле боя БМПТ новым боекомплектом противотанковых ракет. Благодаря полностью механизированной загрузке занимала вся операция меньше пяти минут, а отдельные экипажи умудрялись перекрывать и это время норматива. Избитой бронетехникой сразу же занялись техники и механики, приводя ее в божеский вид. А личный состав после столовой пошел в палатки отсыпаться. А уже после началось планирование нового наступления на Пекин. С учетом полученного боевого опыта и разведывательных данных. Теперь первую попытку штурма китайской столицы расценивали именно как разведку боем. Разведку эффективную и необходимую. Несмотря на ожесточенное сопротивление китайцев и специфику уличных боев, потери среди русских штурмовых отрядов были сравнительно низкими а связи управления войсками, взаимодействия между различными подразделениями были на достаточно высоком уровне. Теперь командование приступало к перегруппировке сил, пополнению штатного состава подразделений и боеприпасов. И вскоре механизированные штурмовые отряды, диверсионные группы и десантно-штурмовые батальоны снова были готовы пройти огненный ад пекинских улиц и теперь уже наверняка захватить запретный город. Но для этого требовалось наступать с использованием кардинально новой тактики.